Глава в Следующие три дня прошли монотонно и однообразно, а босс по накатанной ровной дороге. Изредка нас обгоняли отряды в десять-двенадцать мужчин. Каждый раз, как приближались воины в повозке наблюдалось оживление, и если мужчины ограничивались лишь рассуждением на тему, откуда тот или иной отряд и куда он, наверное, направляется, то женщины неизменно принимали самые строгие и горделивые позы, и томно стреляли в солдат глазками. В этом мною были уличены все. И если рыжая девица посылала заигрывающие взгляды, то моя соседка и сидящая напротив нее дама с крайне поганым характером буквально расцветали и излучали эротические посылы. Я же откровенно веселилась. Со стороны наблюдать за ними крайне призабавно, поэтому разглядывать проезжающих мужчин мне как-то не удавалось». Вот и сейчас к нам навстречу скакал десяток отборных, рослых, черноволосых молодцов в абсолютно черных кафтанах. Ими действительно можно было любоваться. Даже сидя на лошадях, они казались высокими. Черные длинные волосы развивались на ветру, разгоряченные от мороза лица, строгие и суровы. Сильные ноги, обтянутые штанами и высокими сапогами на шнуровке уверенно сжимают бока лошадей. В общем, красавцы. Наши дамы подсобрались и приняли выгодное, с их точки зрения, положение на лавках. Началась прицельная стрельба глазками, да еще и с легким придыханием. Вот кто бы знал, что мне стоило не рассмеяться. По-видимому, мое веселое состояние не осталось незамеченным для проезжающих мимо нас воинов. Один из них исхитрился прямо на скаку протянуть руку к земле и сорвать небольшой синий цветочек. Поравнявшись вплотную с нашим обозом, он протянул его мне. «Восхищен вами, красавица!» А глаза такие хитрые-прихитрые. Вот тут уже не выдержала и рассмеялась вслух, но цветок приняла. Чуть приподнявшись, я продемонстрировала грациозный, приветственный жест жриц пустыни. «Восхищен и покорен!» Мужчина поймал мою руку и поцеловал пальчики. Я улыбалась. «Но как можно оставаться равнодушной к такому паяцу?» Мужчина картина вздохнул и выдал. «К сожалению, служба, иначе начертал бы ваше имя на родовом алтаре прямо сейчас. Но, увы, жениться смогу лишь через год». Посыл я поймала, также выдохнула и изобразила полнейшее разочарование на лице. «Но позвольте узнать ваше имя», – продолжал играть свою роль сердцееда мужчина. «Нимай, она «Что? Не видишь? Бракованная!» Такого злобного голоса от сварливой особы я еще не слышала. Она буквально сочилась ядом. Мне стало не по себе. Все веселье тут же улетучилось. Так обидно. Вот за что столько ненависти? Ее лицо исказилось таким презрением. Мужчина не отвел от меня взгляда и, казалось, словно не слышал ее комментария в мой адрес. Еще раз поцеловав мои пальчики, шутливо подмигнул. «Это просто замечательно. Если бы у вас не нашлось этого малого недостатка, я бы поверил, что богиня весны Айала сошла с небес. Если не найдете за год суженного, дайте знать о Риге из восточного Хайлева, что варда небесон. Я непременно буду ждать вас и надеяться навстречу». После этого он толкнул свою лошадь в бока и поскакал догонять сослуживцев. На прощание еще раз оглянувшись, этот красивый черноволосый воин послал мне воздушный поцелуй. Шутник. «Ну, и чего ты растерялась? Такая удача, девочка!» «Такие, как он, брачным союзом не шутят!» Всполошилась женщина, сидящая рядом со мной. Вся ее строгость куда-то растерялась. «Он же на службе у бессонов. О них весь Запад судачат Безопасно там, и союз у них крепкий с иными». Да в их крепостях надежно, как у богов в кармане. «Ох, и не думай, отправляйся за ним. Удача какая!» Я недоуменно покосилась на нее. Вот я еще за мужиками не бегала. «Какая еще удача? Нечего нести, сломя голову, за первым встречным поманившим. Что, у нее достоинства нет, что ли?» Вмешался в разговор толстый мужчина. «Девочка она видная, и личика, и фигурка, все при ней». «Найдет себе такого, кто сам за ней бежать куда угодно готов будет. А что не Майя, так то достоинства больше. Хоть склок и скандалов не слышать». Он повернулся к пылающей злобой женщине. «Вот вы, например, Вия, вроде и молодая, и красивая, а как рот откроете, так весь привлекательный вид теряете. И смотреть более не хочется». Мужики, сидящие на последних лавках, закивали, соглашаясь с ним. «И то верно. Много их тут ездит, вояк свободных, а женщин на них на всех мало будет. Неча тут еще бегать за ними. Много для них чести великой». Возница был солидарен с остальными мужиками. «А молодая девочка туточки в девках никогда не задержится. Еще и драки за нее устраивать будут. Моя дочурка как в пору вошла, так только оглобли ее кавалеров и гонял». «Пока гер из земель вещанских на мою голову не сыскался, увел кровинушку мою из дому. Вот и нечего перед ними веревочками виться. Пусть сами ужами крутятся, чтобы женку поласковей сыскать». Все замолчали, видимо, оставаясь при своем мнении. Но женщина, сидящая рядом со мной, все же наклонилась и в ухо прошептала. «Не слушай их. Долго ждать придется, чтобы древние за нами простушками бегали». «Если понравился, беги за ним. Нам, женщинам, носом водить не пристало. Года пробегут быстро, оглянуться не успеешь, как одна одиношенька останешься, без мужика и без дитя». Я повернулась и улыбнулась ей в ответ. «По сути, ведь совет хороший, вот только не затронул этот молочек меня. Красивый – это да, вот что толку с красоты его». Мы поехали дальше, мужики затеяли разговор о вардах местных, женщины прикрыли глаза в надежде подремать, и только рыжая недовольно фыркала, глядя на меня, но молчала. Это странно, но почти за четыре дня пути мы так и не узнали имен друг друга. Юрта Белинявая была последней перед южным перевалом, поэтому возница устроил тут привал на всю ночь. Размяв ноги, мы короткой вереницей отправились на постоялый двор. Комнаты тут оказались недешевыми, и платить аж 21 один луп за койку мне было крайне невыгодно. Не спешили расставаться с монетами и все остальные. Женщины взяли одну комнату на двоих, толстый мужик заплатил за койку в большом зале. Остальные мужики, включая возницу, вернулись спать в обоз. Я осталась стоять у стойки с рыжей, у той и денег, видно, тоже не водилось. «Может, в конюшню на сено? И тепло, и мягко, и денег не берут». предложила она мне. Я согласно закивала Перспектива сэкономить мне нравилась. Еду брать мы тоже по понятным причинам не стали. Цены уж больно кусались. Рыжая, похоже, знала, что делает. Войдя в конюшню, она сразу отыскала лестницу, ведущую на чердак. Взобравшись вслед за ней, я увидела кучу перевязанных тюков сеном. Моя проводница, в отличие от меня, вела себя крайне уверенно. Она быстро набросала в ряд несколько тюков, расстелила сверху потертый плащ и завалилась спать. Я повторила за ней. Оказалось, лежать так очень мягко. Плащ мой был плотный, и сено практически не кололось. Да и тепло тут было. Снизу ржали лошадки, доносились обрывки чьих-то голосов. Я вытащила себе очередной сверток с едой и принялась ужинать. Сегодня у меня был хлеб, сыр и полоски мяса. Еще пара яблок. «Может, поделишься?» Пожав плечами, я достала еще один сверток и протянула рыжий. Ела она быстро. Облизав пальцы, девушка вновь уставилась на мою сумку. Но более делиться желания у меня не было. Потому как продукты в моей сумке стремительно заканчивались. И близок день, когда я и сама останусь ни с чем. Тем временем рыжая улеглась и, кажется, даже задремала. Подсунув под голову сумку, легла и я. На дворе уже было темно. На улице кто-то кричал «Привал!» и снова стало тихо. Думать о будущем мне не хотелось. За эти дни я поняла, что не все так радушно тут на севере, как это описывали южане. Да, тут не было войны, но в остальном все то же самое. Есть и бедные, и богатые, есть и голод, и нищета, и каждый тут пашет за кусок хлеба. Слушая в дороге разговоры мужиков, мне стало ясно, что местные варды также отличаются друг от друга. Кто поумнее, заключают договор с иными. Кто глуп и горделив, пытается с ними воевать, что, по мнению простого люда, крайне невыгодно, а порою и сродни самоубийству. Завтра мы въедем на территорию Вардена Бессонов. Краю, по мнению моих попутчиков, суровому и опасному. Варды тут отличались жестокостью и непримиримостью. На их землях царил закон, навязанный людям самими правителями. За каждую провинность порка – За тяжелые преступления – смертная казнь. Между тем люди сюда стремились, потому как, где закон, там и порядок. А порядок – это стабильность и уверенность в следующем дне. Платили тут хорошо, а главное – вовремя. Не обманывали, так как за такое наместники вардов Геры и руки могли потрубать И обрубали даже. Что же ждало меня за южным перевалом, я могла только догадываться. Потому что так далеко – Ехала я одна, и потому разговоров о том крае в обозе не вели. Незаметно я уснула, слушая уханье совы, доржание сонных лошадок. Солнце раздражало, слепило в глаза. Поморщившись, я попыталась натянуть на лицо края плаща, но ничего не выходило. Вокруг стоял гул голосов, чей-то смех и шаркающие шаги. Просыпаться абсолютно не хотелось, и даже сильно ноющая рана в спине – периодически дающая себе знать, не портила настроение. Но просыпаться было нужно, ведь впереди перевал и еще несколько дней пути. Потянувшись, я села, и тут же в душу вполз какой-то холодок, ведь солнце пробивалось через малое окунце в крыше, а значит, уже далеко не рассвет. Неужели проспала? рыжий рядом не оказалось. Спрыгнув с тюков, я сдернула плащ и, отряхнув его от сена, накинула на плечи. Моей сумки нигде не было видно. Поиски ничего не дали, мои вещи исчезли. В душе разгорался страх. Положив руку на пояс платья, я нащупала мешочек с монетами. Теми, что отложила на самый крайний случай. Там было не более пятидесяти лубов. Быстро спустившись по лестнице, я побежала к стоянке, туда, где вчера вечером возница оставил повозку. Сейчас же ее не было. Покрутившись вокруг, я бросилась к постоялому двору, Меня разбирала паника. «Как быть? Куда идти? Где помощи просить? Как же меня могли забыть? И ведь мои вещи! Ведь пропало же все, даже книги мои!» Влетев в главный зал, я подбежала к стойке, но там никого не оказалось. Я готова была рыдать. Страх расползался внутри, сковывал мысли и давил на грудь. «Что делать?» Вскоре появился и хозяин заведения – Он внимательно окинул меня взглядом. «Не тебя ли с утречка-то искали?» Я закивала, слезы все же предательски сбегали по щекам. «Уехали они. Женщина тут все бегала, во все уголки заглядывала. Где была-то?» Мне было так горько и страшно, и обидно. «В конюшне», — выдавила я из себя. «Странно. Искали там тебя». Рослый мужик поморщился и почесал небритый подбородок. Рыжая деваха ходила. Вот теперь я окончательно разревелась. «Ну чего ты слезами мне тут полы поливаешь?» «Украла мои вещи! Украла!» Мой голос звучал сипло и глухо, невнятный шепот. Но хозяин все расслышал. «Это рыжая, что ли? Обворовала?» Сделал он верные выводы. Я закивала. «Вот так! Я же с ней едой делилась всю дорогу! Не жалела куска хлеба, а она так со мной поступила!» «Правильно мне говорили. Дура я наивная. Я никак не могла принять этот факт. Как же так можно поступить с тем, кто тебе помощь предложил? Как же так можно-то?» «Ну не реви. Денег-то хоть немного осталось или совсем обобрала?» Я закивала и показала хозяину на свой пояс. «Ты совсем безголовая? Ты зачем незнакомому показываешь, где у тебя деньги припрятаны? Ты ж не знаешь, зачем я у тебя выспрашиваю?» «Ох, беда с вами, сопливыми. Нужно вас от мамки сразу мужьям передавать. Нельзя вам самостоятельными быть, ибо совсем у вас девиц ума нет. Ни ума, ни самосохранения». Мужик сурово поглядел на меня. «Едешь куда? За в Южный перевал?» Я в согласии закачала головой. «Ладно, не реви. Через десять минут почтовый обоз отбывает. Лошадки там резвые». К этим дорогам привыкшие. Ближе к вечеру нагоните обоствуй. Много денег Михайло с тебя не возьмет. Там и разберетесь. А пока иди в зал, попей чайку в дорожку. А я за возницей схожу. Беда с вами, молодыми. Все за мужьями гонитесь, древних вам подавай. Да и пропадете же, как есть пропадете. Иным только на радость. Они до да девчонок охочи. Зале было пусто. Я села за первый же стол, передо мной тут же поставили кружку чаю. Я была так поглощена своим горем, что даже не заметила, кто ее принес. Пить не хотелось совсем. Меня трясло, руки дрожали, во рту стоял неприятный ком, а живот крутило. Слезы текли ручьем. Я ведь столько пережила, столько вытерпела, а простое человеческое предательство проглотить не могу. Обида жгла раскаленным железом. «Вот, Михайло, забирай попучицу, она с обоза Дарга. Много с нее не бери, совсем сопливая». Напротив меня сел мужичок с добрым заветренным лицом и такими неестественно яркими, теплыми ореховыми глазами в их уголках сеточкой залегли морщинки-смешинки. «Догоним!» – ласково проморчал он. «Не переживай, доченька, дарк мужик опытный, он гнать не станет». «Мы с ним, почитай, уже полвека на этой дороге. Он знает, что я позади него еду. Так что у заставы Бессоновской остановится чтобы со мной последние новости перетереть. Ну, вставай, доченька, пойдем». Почтовый обоз Михайла оказался небольшим. В глубине повозки виднелись какие-то коробки и обвернутые в ткань тюки. Впереди были запряжены четыре низкие лошадки – Они в нетерпении перебирали копытами и встряхивали роскошными гривами. В повозку возница меня не пустил, молча указал на место впереди, рядом с собой. Неуклюже взобравшись, я устроилась поудобнее. Внутри тлел страх. «Что, если не нагоним? Как мне дальше без вещей? И вообще, куда податься?» Нарисованный мною с юного детства красивый образ мира за туманной стеной откровенно трещал по швам. Когда-то я перечитала все многочисленные книги о народах Севера, все легенды и сказания, все, что было в библиотеке храма пустынных барханов. А это немало. Я нарисовала мир, в котором существуют древние роды сильных магов, где царит мир и единство, где нет нищеты, нет несправедливости, где все сыты и довольны. Я так мечтала стать частью этих земель. А теперь, словно пелена спала с глаз, Все, о чем я мечтала, к чему стремилась, оказалось ложью. Оказалось лишь грезами и наивным вымыслом ребенка. Я даже представить не могла, что меня может обокрасть и предать девушка, с которой я делила кусок хлеба. Как мне ей теперь в глаза смотреть? Это было очень странное чувство, ведь виновата передо мной она, а стыдно было мне. Стыдно, что я оказалась такой легкой добычей. что оказалось такой наивной и, чего уж таить, откровенной дурой. Погрузив в обоз кучу коробок и тряпичных мешков, Михайло вскочил на козлы, и мы поехали.